Глава 48. Циклоп или логово врага. На первую вылазку не брал с собой никого. Полномасштабного штурма я не планирую, только разведка. Хочется посмотреть все своими глазами, не выходя из невидимости. Понаблюдать часок-другой, оценить оборону все подходы, ловушки и так далее. Быстро добрался до нужного места, по пути задержавшись лишь у одного зеккурата, однако ядра в нем уже не было. Укрытие циклопа выглядело так, как и описывали его люди. Три высотки за стеной, рядом отель, еще выше, а вокруг них здания поменьше, в основном пятиэтажные. На первых, иногда и вторых этажах Эти здания были переоборудованы в различные магазины, торговые центры, кафе, рестораны, кабинеты нотариусов, стоматологов, а также спортзал, кинотеатр и прочие заведения. Людей на радаре я заметил даже за стенами лагеря. По паре человек находились в пяти зданиях вокруг. Стены высокие, со специальными оборудованными площадками, с которых можно отстреливаться и бросать вниз всякие подарки. Выглядели стены прочными. Вряд ли даже мы, Гриша или Джонс, смогут их проломить. Разве что несколько гранат справятся, да это не факт. По всему периметру стен также стояли автомобили, как битые, так и целые. Возле некоторых я действительно заметил канистры с топливом. В проходах между авто были самодельные шипастые ковры. Зараженные по таким точно не пройдут без урона. Да людям будет сложновато. Свободными были только два прохода, точнее даже подъезда к воротам с двух сторон лагеря. Над воротами усиленная охрана. Там не просто площадки на стенах, а наблюдательные будки, укрепленные толстым или многослойным металлом. Пробить их огнестрелом или даже системными арбалетами не получится. Мои когти, возможно, исправятся, но это не точно. Кстати, когти достанут до верха стен без проблем. Высота у них где-то 4 метра, а мои когти летят аж на 15, и это вместе с тентаклями. Но ну, хоть одна уязвимость найдена. Еще можно атаковать этих ребят из окон других зданий, но сначала их нужно зачистить от врагов и обезвредить все ловушки. Подготовились люди Циклопа основательно. Это и не удивительно, сейчас у него самая сильная банда, если не считать иностранных военных. Вся его оборона как раз на том и стоит, что у него много людей, и они просматривают всю округу из разных огневых позиций, от самых низких этажей окружающих зданий до верхних этажей высоток. Интересно, что он будет делать, если людей у него сильно поубавится? Такую огромную территорию сто человек защищать не смогут, а если и смогут, то на вылазке ходить будет некому. Долгое время наблюдал за лагерем из окна одной квартиры на пятом этаже. Даже невидимость не использовал. Мне достаточно было маскировки. Насчитал 10 огневых точек на каждой минимум по 2 человека. И это только с одной стороны. Выходит, за периметром следят минимум 80 человек. А с учетом смены постовых, то задействовано в этом человек 160. М да немало этот циклоп отморозков вокруг себя собрал. Ну, посмотрим, что будет, если их станет меньше. Подождав где-то до девяти утра, я, наконец, увидел группу людей, покидающих лагерь. Двенадцать человек. Все с рюкзаками, либо со спортивными сумками. Пятеро с оружием ближнего боя. Еще трое с огнестрелом. Остальные, на первый взгляд, без оружия. Наверняка маги. Мои самые любимые противники. Стоит мне активировать артефакт, как они становятся безвредными и беззащитными. Я пару минут наблюдал за их выходом, чтобы понять направление их движения, а затем покинул свой наблюдательный пункт. Пошел следом за группой, активировав невидимость. Ребята никого не боялись и шли расслабленно. Громко разговаривали, особо не всматриваясь по сторонам. Видимо, они каждый день здесь ходят и не чувствуют никакой опасности. Зараженных здесь и правда не было. Ну разве они не боятся каких-нибудь залетных рейдеров? Ведь один коктейль Молотова или граната, брошенная в толпу, могут прервать их жизни. Как раз с Молотова я и начал. Сперва обогнал группу, забрался на второй этаж и достал две бутылки. Одновременно поджег их, скрываясь за балконным ограждением, и бросил почти одновременно, после чего сразу ушел с балкона, не дожидаясь результата. Пока спускался на первый этаж, я слышал крики боли и панические визги. Вместе с этим получил какой-то опыт. А когда спустился вниз, понял, что попал очень удачно. Половина этих людей, если не сгорели заживо, то остались без языка и получали немалый урон каждую секунду. Остальные же отошли от них и пытались понять, откуда их атаковали. Пара магов запускали заклинания на тот балкон, где я недавно находился, Кто-то пытался спасти своих союзников, но таких добряков было всего пара человек. Я даже не стал активировать свой артефакт, приберег его для более сильных противников. Хотя я собирался лишь разведать обстановку. Но раз уж подвернулся такой случай, почему бы им не воспользоваться? Первым делом я атаковал магов, закидывающих балкон огненными стрелами и молниями. Неприятные заклинания, так что их лучше ликвидировать побыстрее. Шесть когтей с щупальцами сделали свое дело. У врага осталось только два воина ближнего боя и два стрелка. Один из стрелков понял мое примерное месторасположение по ранам своих соратников и зарядил в меня автоматной очередью. Но я в этот момент блинканулся ему за спину и прикончил парой ударов. Затем убил и второго, выстрелив когтями. Когда остались только два воина, до этого пытавшиеся спасти горячих товарищей, Я даже деактивировал маскировку, стало немного скучновато. Сделал щит и клинок, заодно проверив новые рукава курточки. Те раскрылись как надо. Я пошел в атаку. Один из парней заметил меня раньше и с бешеным ревом побежал на меня с копьем. Я легко принял его удар на щит, а затем рубанул клинком по горлу. Быстрая смерть. А вот его напарнику повезло не так сильно. У него с собой тоже был щит, но он не держал мою атаку полностью. Я перерезал железный баклер где-то до середины и ранил руку воину. Тот взвыл от боли, но не отступил. Респект ему за это. Он бросился на меня, размахивая небольшим топориком. Я отвел его небрежный удар щитом, а затем ударил клинком в бок. Но этот удар не был смертельным. Добил его лишь третьей атакой, пробив грудь насквозь. «Так себе из вас, рейдеры, не тот путь вы выбрали, ну земля вам, железобетоном». Собрал весь лут и на всякий случай оружие, хотя его у меня уже целая гора на складе. Забрал и фильтры с их противогазов, те, что подходили на мой, и те, что не подходили. Заметил, что некоторые из них самодельные, или как минимум их чинили с помощью системы. Оно и не удивительно людей, использующих эти фильтры, очень много. А они не бесконечные. Хотя последнее время система подкидывает мне их за убийство зараженных. К сожалению, тела я спрятать не успел. К нам приближалась другая группа, намного больше первой. Похоже, кто-то успел вызвать подмогу. Или наш бой увидели с верхних этажей сестер. Поэтому я просто активировал маскировку и отошел. Драться с тремя десятками у меня желания не было. К тому же их не получится застать врасплох, как первых. Да и невидимость у меня в откате, а маскировка скрывает не так хорошо. Я наблюдал за ними издалека. К месту боя подмога подошла с трех сторон, группами по 10 человек. Я внимательно наблюдал за их действиями, изучая тактику. Таких засад я планирую делать много. Особой тактики не было. Они лишь окружили место, где на их товарищи напали, изучили окрестности. Заметили обстрелянный балкон, осколки от бутылки, изучили раны. Я их не слышал, но наверняка они ломали голову, пытаясь понять, кто на них напал. Раны, как от мутанта, но какой мутант будет использовать коктейль Молотова? К тому же я забрал фильтры и оружие. Так что они либо поняли, что их враг, получеловек, полумутант, либо решили, что напали вместе. Надеюсь, что меня они не увидели. Я, конечно, дождался, пока ребята отошли достаточно далеко, и через туман нас вряд ли бы увидели. Но вдруг у них есть специальное оборудование? Или даже скрытые камеры, установлены в окрестностях? Все возможно. Для себя я сделал вывод, что действовать нужно осторожней. Нужно отпускать рейдеров подальше от лагеря, хотя бы на пару-тройку километров. Так меня точно не заметят, и подмога придет не так быстро, если вообще придет. Пока рейдеры изучали окрестности, проверяли ближайшие здания и улицу, я устроился на балконе пятого этажа, подальше от них и пообедал. У меня был с собой батон хлеба, полученный от системы буквально сегодня. Свежий, мягкий и вкусный. А также копченое куриное бедро, добытое тем же способом. Запил я все это кефиром, наслаждаясь вкусом еды. Конечно, он раскрывался пока не на все 100%, примерно на 60%. Но это тоже довольно вкусно, особенно если кушать не очень часто. А вот если совсем не есть, то сил становится все меньше. Замедляется регенерация, мозг работает в полсилы и хочется спать. Хотя он у меня и сейчас работает не на полную мощность. Вот бы поскорее стать человеком. Может, стоит проведать чистых? Вдруг у них появилась вакцина? Им она все равно не нужна. А мне осталось раздобыть четыре штуки, чтобы полностью стать человеком. Интересно, зараженные будут реагировать на меня, как на одного из них, или нет? Как я понял, все способности, кроме устойчивости к туману, у меня остались. Правда, мертвяки стали нападать чаще, даже более слабые особи. Но с моими навыками мне это совсем не страшно. Даже наоборот, меньше бегать за ними». Спустя час рейдеры все же ушли, спалив перед этим все тела своих соратников. но ну, а я снова направился к их лагерю. На этот раз дозорных стало больше. Они даже заняли пятый этаж, с которого было так удобно наблюдать за лагерем. А еще появились патрули на улицах, две небольшие группы по три человека. Но они были слишком близко к лагерю и в зоне видимости снайперов, чтобы я мог безнаказанно их убить. Моя невидимость уже откатилась, и я рискнул прикончить тех ребят, что заняли мой наблюдательный пункт. Всего двое. Один с винтовкой и оптикой, второй, видимо, маг. Однако, как только я к ним приблизился, сработало какое-то заклинание, вроде того, которое меня подловили в кафешке. Оно сообщило о моем появлении, правда, паралич я не поймал. Дозорные повернулись к входу в квартиру, куда я вошел. Маг тут же запустил в меня туманное облако, в котором я почти ничего не видел. Видимость сократилась до метра. Но я слышал. Слышал, что кто-то подкрадывается ко мне сзади, со стороны подъезда. Засада? Они посмели устроить на меня засаду? Ну, я им сейчас сделаю. Повернувшись к тихушнику, я превратил свои руки в привычное оружие, щит и клинок. Однако противника я так и не увидел. Я слышал его дыхание и сердцебиение, Иногда слышал тихие шаги возле себя, но никого не видел. Черное облако, конечно, мешало обзору, но не настолько. В узком коридоре, находясь рядом с врагом, я должен был его увидеть. «Осторожно, он в инвизе!» — крикнул маг, неизвестно кому. По моему счету что-то ударило, что-то невидимое. И тут до меня дошло. Здесь еще один ассасин. Я же не единственный, кто обладает невидимостью. Взмахнув клинком, я уперся во что-то мягкое, очень близко ко мне. Только не клинком, а локтем. Убийца стоял вплотную ко мне. Через секунду я почувствовал холодную сталь у себя в боку. А вместе с ней и яд, быстро растекающийся по крови. Двигаться стало сложнее. Мои мышцы непроизвольно напряглись. Эффект, похожий на паралич, но не такой мощный хотя с каждой секундой казалось, что яд становится все сильнее. Я быстро активировал артефакт, отключив навыки магу, но убийца это, к сожалению, не действовало. А вот с меня невидимость слетела почти сразу после получения раны. Когда сработал мой артефакт, черное облако мага почти мгновенно рассеялось. Снайпер тут же поднял свою винтовку, целясь в меня, но маг его остановил. «Стой! Можешь танго задеть!» «Прием, мы нашли его! Дом 13, пятый этаж», — сообщил снайпер в рацию. Я очень вовремя услышал вдох ассасина с другой стороны от меня. Он замахнулся для удара, но я успел прикрыться щитом. Мои движения были неловкими, а в голове гудело. Но я все еще мог драться. Первым делом нужно покончить с убийцей. Для этого я видоизменил свой щит, нарастив на нем несколько шипов, а затем резко взмахнул. Послышался толчок и болезненный стон. В воздухе вокруг шипов появились пятна крови. Я замахнулся для удара клинком, но убийца отскочил, хоть и потерял инвиз. А я как раз стоял спиной к снайперу. Раздался выстрел, приглушенная боль в спине. Пуля пробила бронированную курточку, но силы удара не хватило, чтобы нанести мне много урона. Я продолжил атаковать растерявшегося убийцу, пока мои мышцы еще хоть немного подчинялись мне. Благо, без невидимости он оказался не таким уж и сильным соперником. К тому же щитом я неплохо ранил его, пробив грудь, плечи и живот. Двух ударов клинка ему хватило, чтобы умереть. На радаре я видел, как к зданию приближается человек сорок. Разбираться с магом и со снайпером не было времени. Как же тупо меня развели. Я побежал в соседнюю квартиру, выбрался на балкон и блинканулся на соседний. К нему враги смогут попасть лишь с другого подъезда, так что у меня появилась небольшая фора. Однако снизу меня видели, а здание было окружено уже полностью. Думаете, прижали меня? Как же? Загнанный зверь опасен втройне. Я вернул свои руки в прежний вид и достал пару горячих подарков. Поджег их и бросил вниз. Горящая смесь залила сразу несколько человек. Внизу кричали и суетились, а я продолжил блинковаться по балконам. После второго прыжка вломился в квартиру, перебежал в другую и вышел на балконе с противоположной стороны здания. Бросил вниз еще две бутылки. За первые подарки, кстати, уже получил немного опыта. Затем прыгнул еще раз, считая при этом свои блинки. Оставалось еще два. А я уже был на углу здания. Соседняя стояло относительно недалеко. Между ними только проезд, небольшой тротуар и пара клумб. Метров десять, но голова кружилась так, будто я поллитра водки выпил. Не говоря уже о том, что тело слушалось меня частично. Я около минуты собирался с мыслями, в глазах двоилось, картинка смазывалась. Трудно было прицелиться на балкон соседнего здания. Но в меня уже начали стрелять снизу и метать заклинания, а врагов становилось все больше, времени совсем не было. Я решился и совершил свой четвертый прыжок. Грудь наткнулась на металлическое ограждение балкона с наружной стороны, и я едва успел за него ухватиться перед тем, как полететь вниз. Сжал пальцы изо всех сил, но чувствовал, что силы покидают меня. В спину уткнулось несколько стрел или болтов, но мне было уже плевать на них. Мозг практически не соображал, но я держался. Не зная, сколько я так провисел, мне казалось, что целый час, но по факту прошло не больше минуты, как на балконе, за который я цеплялся, появилось два человека. Я видел лишь их силуэты, но различил голоса. Один явно был женским. Меня схватили за руки и затащили на балкон. «Какой тяжелый!» «Завалим его?» «Не, за живого цикло больше даст!» «Что же это за яд такой? Несколько минут не отпускает!» «Я почти ничего не чувствовал, ни бетонную плиту, на которой лежал, ни пощечин, которые мне отпускали. С меня уже стащили маску и очки. Кто-то пытался связать руки, а девушка что-то спрашивала, отвешивая новые пощечины». Не знаю, то ли яд вызвал у меня галлюцинации, то ли это было на самом деле, но в размытом лице девушки я узнал сестру Евы. Ка- Ка- пытался я произнести ее имя. Карина. Откуда ты меня знаешь? изумилась девушка, прекратив бить меня по щекам.